а все-таки она вертится. Молодой флорентиец Галилео Галилей, учившийся в Пизанском университете, обратил на себя внимание профессоров не только умными рассуждениями, но и оригинальными изобретениями. Увы, одаренного студента отчислили с третьего курса, у отца не было денег на его учебу, но у юноши нашелся покровитель, богач-маркиз Гвидольбальдо Дель Монте, увлекавшийся науками. Он поддержал 22-летнего Галилея. Благодаря маркизу в мир вошел человек, который проявил свой гений в математике, физике, астрономии. Еще при жизни его сравнивали с Архимедом. Он первым заявил, что Вселенная бесконечна. Бесспорно, такой одаренный молодой человек И без маркиза пробился бы в жизни. Галилео обладал настойчивым характером, умел отстаивать своё мнение и не боялся опровергать общепризнанные авторитеты. В своём даровании он был универсален, самозабвенно любил музыку, унаследовав способности от отца, известного флорентийского композитора, проявил себя литератором, поэтом, овладел медицинскими навыками, но познакомившись с физикой, математикой и астрономией, понял, что его путь наука. Его первый трактат о движении всколыхнул учёный мир того времени. В нём Галилей доказал, что свободное падение разных тел происходит с одинаковым ускорением, и это ускорение не зависит от веса падающего тела. Его вывод противоречил представлениям аристотелевской схоластической физики. Но Галилей доказал это экспериментальным путём. рассказывают, что он забирался на Пизанскую башню и с верхнего этажа сбрасывал чугунные шары разного веса. Галилео Галилей родился в Пизе, но детство и юность его прошли во Флоренции. Вначале он учился в монастыре Валомброза, хотел стать священником, изучал труды церкви, но отец, обнаружив в нём большие способности, был против и отправил его в университет Пизы. для изучения медицины. Именно в университете Галилей, отличавшийся необыкновенной любознательностью, стал посещать лекции по геометрии. Среди преподавателей он быстро завоевал репутацию спорщика, который высказывал собственное мнение по различным научным вопросам. В 1592 году Галилею предложили кафедру математики в Падуанском университете. руководителем, который он оставался 18 лет. Это был наиболее продуктивный период его преподавательской и научной деятельности. Тогда он открыл закон инерции, согласно которому тело, находящееся в состоянии покоя, если на него не действуют никакие силы, и оно может двигаться прямолинейно и равномерно сколько угодно времени под действием внешней силы, если на него не воздействуют другие силы. Узнав, что в Голландии появилась увеличительная труба, с помощью которой можно наблюдать звезды на небе, он изготовил телескоп с 32-х кратным увеличением. Он одним из первых обнаружил на Луне кратеры, горные хребты, разглядел на солнце пятна. Свои наблюдения он изложил в книге «Звездный вестник», которая вышла в 1610 году. Наблюдая за небесными светилами, Галилей, как и Коперник, пришёл к гелиоцентрической системе. Убедился в том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Но этот научно доказанный взгляд противоречил догматам церкви. Галилео был католиком, верующим. Он не собирался отказываться от идеи Бога, но не мог и не сказать об очевидном. И законы физики подтверждали его наблюдения. Эта позиция возмутила церковников. На Галилею поступил донос, где его обвинили в ереси. В 1615 году он отправился в Рим для оправданий перед инквизицией. Сочинения Коперника тогда были уже занесены в список запрещённых. Галилею пришлось очень осторожно говорить о своих научных открытиях. Его предупредили и отпустили. А в 1633 году состоялся знаменитый процесс, на котором ему пришлось публично покаяться и отказаться от своих заблуждений. По легенде, Галилей уже после приговора произнес ставшую знаменитой фразу «А все-таки она вертится». Оказавшись узником инквизиции, он восемь лет уединенно жил в Риме, затем под Флоренцией, Ему запретили публиковать свои работы, производить эксперименты, но несмотря на все ограничения, запреты и начавшуюся слепоту, Галилей продолжал работать. Он полностью ослеп в 1637 году и через 5 лет умер в заточении. Его прах через 100 лет был перенесён во Флоренцию и захоронен рядом с Микеланджело.